Глава вторая. Климат странный. Гнилой какой-то. Болото кругом. Вечная сырость. Сушилки не работают. Утром натягиваешь на себя холодные влажные тряпки. Порежешь палец – месяц рано не заживает. У всех поголовно, грибок на ногах. Кто-то из второй роты подхватил лобковых в шеи. Причем не от девки, а через выданные в бане трусы. Теперь, прежде чем надеть сменку, разглядываем каждый шов. Привыкаешь к особому языку. Начинаешь шарить и рюхать, стараешься не тормозить, не залетать и не влезать в залупу. Знаешь, что такое тренчик и чипок? Привыкаешь, что человека зовут, скажем, не Сергей Иванович, а товарищ капитан. А когда тот получает майора, какое-то время путаешься и зовешь его по-старому капитаном. И кажется тебе, что человек взял и сменил себе имя. Обнаружил, что забыл, как называется в университете должность главного человека на кафедре. Полдня вспоминал. Но ну не может же быть, чтобы начальник кафедры. Так недалеко и до того, чтобы декана командиром факультета назвать. От постоянного общения с хохлами замечаю, что начал шокать «Шо? А це шо? А винто бишо казав?» раздается весь день вокруг и начинает проникать в тебя, хочешь ты того или нет. Мат вообще въедается в речь намертво, и я немного беспокоюсь, как я буду общаться с людьми на гражданке. Встречаются мастера жанра, но в основном грязная бессмысленная ругань. Некоторые слова слышу впервые. Из обновленной коллекции «Пиздопроебина», «Триебучий блядахуй», «Промандоблять», «Хуепутала» почему-то обязательно еще и грешная. В армейском языке огромное количество аббревиатур разного типа. ОЗК, КПП, ГСМ, ПХД, БПП, Начпо, Памдеш, Начхим, занятия «Товарищ подполковник, разрешите обратиться?» Замполит полка подполковник Алексеев, ждущий в нашей курилке командира роты МТО, недоверчиво косится на нашего взводовского клоуна Укола. Обычно солдаты-замполиты избегают. Не тот этот человек, с кем поговорить хочется. Хам, сволочь и гнида подзалупная. На общеполковых собраниях Алексеев призывает нас, невзирая на разницу в званиях, чувствовать в нем друга и старшего товарища. Заходить к нему в приемное время, если кому надо поговорить по душам. Попить чайку даже. Алексеев человек выдающийся. У него выдается все. Пузо, лоснящаяся круглая рожа. Воняет от него постоянно то водкой и луком, то чесноком и одеколоном. «Слушаю вас, товарищ солдат». Все находящиеся в курилке замирают. «А почему ваша должность неправильно называется?» Алексеев собирает на лбу одинокую складку и вкратчиво произносит «Разрешите вас не понять?» Уколов того и ждет. «Вот есть заместитель командира полка, замком полка. Если заместитель по тылу, зам по тылу. Есть заместитель по вооружению, зам по вооружению, так? А вы заместитель командира по политическому воспитанию. «Должны быть зампополвоз или хотя бы зампополит?» Алексеев минуту сидит молча размышляя, затем его осеняет. «А пошел-ка ты нахуй, товарищ солдат! Три наряда вне очереди!» Замполит Мандавох, старший лейтенант Сайгаров, Сайгак. Читает роте ротиполитинформацию. «Долго, годами, веками...» Столетиями человека занимал, волновал, беспокоил вопрос об устройстве, так сказать, строении и структуре нашего мира, мироздания, нашей Вселенной, одним словом, всего космоса. Войска, в которых вам выпала честь служить, или лучше сказать, проходить воинскую службу, носят название а точнее именуются военно-космическими силами, для чего они нужны, необходимы, для чего они требуются нашей отчизне, нашей родине, нашему государству. Это главный, ключевой, основополагающий и коренной вопрос нашей с вами сегодняшней лекции или, если быть точным, политинформации. Все это Сайгак монотонно бубнит, перебирая какие-то мятые бумажки. Сам замполит длинный, тощий и унылый. Мандавохи впадают в транс, прикрывая глаза и кивая головами. Сайгак, не делая замечаний, аккуратно записывает фамилии спящих в свою тетрадочку и докладывает потом ротному. по внеочередному наряду каждому обеспечено, но сил противостоять бубнежу замполита нет. Интересно? Все говорят «поставь» вместо «положи». Поставь письмо на тумбочку. Тетради, ручки ставим в сторону и строимся на обед, командует в ленинской комнате старцев. Иногда говорят «поклай». «Поклай сюда, пилотку». Но так говорят интеллигенты, которые знают, что неправильно говорить «ложить» надо класть. «Где мои ножницы?» С тревогой спрашиваю я Костюка. «Яки», — искренне удивляется тот. «Я тебе дам, блядь, яки!» таки, которые утром взял у меня. Замахиваюсь я на сошко локтем. Не дай бог проебал, убью. Минуту костюк напряженно думает, радостно улыбается. Так я тебе их под подушку поставил. Мне представляется картина: по команде отбой я прыгаю в койку, опускаю голову на подушку, и в моем мозжечок с хрустом входят лезвия вертикально стоящих парикмахерских ножниц. Откидываю подушку, и вижу под ней ножницы в целости и сохранности. Мирно лежащие. Как это ты их не проебал? Теперь моя очередь удивляться. Вот, еще радость не улыбается Сашко. Проебал он их в следующий раз. Зато через год у него уже был целый набор. От щипчиков для ногтей до украденного где-то садового секатора. Секатором любит стричь ногти на ногах, Василий Иванович Свищ. По призыву Свищ старше нас на полгода, то есть шнурок. Однако по возрасту старше всех. Ему 24 года. Призвался он с какого-то глухого хутора Западной Украины. Настолько глухого, что только в армии Вася первый раз в жизни увидел телефон. Он знал, конечно, что это за штука и для чего она, но вот увидел впервые. У себя на хуторе Вася занимался суровым и тяжелым крестьянским трудом. Несколько лет ждал повестки, потом ему это надоело, и он сам добрался до военкомата. Там только развели руками, извинились и выписали военный билет. Физической силы Вася свищ необычайный. Запросто раздавливает одной рукой банку сгущенки. Плоскую батарейку элемент сминает в гармошку. Бляху ремня сгибал и разгибал тремя пальцами. Прапорщик Воронцов в Васе души не чает. Называет уважительно Василием Ивановичем, сватает в сержанты. «Та не, не хочу!» — всякий раз качает головой свич. Перед заступлением в наряд Вася идет в чипок и покупает полтора килограмма карамелек. За сутки съедает весь пакет. Если конфет вдруг нету, может есть все что угодно. Однажды спокойно съел пачку сухих макарон. Просто отламывал и жевал, запивая дигтярной крепости чаем. Чай он пил из двухлитровой банки. Повара ему не жалеют каши, и Вася осиливает по 5-6 порций. Правда, после этого в течение получаса беспомощен, как остриженный Самсон. Вася снимает с себя ремень, и, волоча его за собой, плетется в казарму. Едва одолевает лестницу на второй этаж, затаскивая себя по перилам. Добирается до своей койки и с размаху плюхается на нее спиной. Эта привычка хорошо всем известна. Однажды ему под пружины койки поставили табуретку. Табуретка одной высоты с койкой. Даже чуть приподняла провисшие пружины. Но ни сбоку, ни сверху ничего не заметно. Входит Василий Иванович. Взвод и мандавохи замирают. Все делают вид, что занимаются своими делами. Василий Иванович кладет ремень, поворачивается к койке спиной, падает. «Эх!» Раздается ужасный хруст. Вася лежит неподвижно. «Все, бля, пиздец!» — произносит кто-то. Тут Вася поворачивается на бок, свешивая руку с кровати и принимается шарить под ней. Кажись, что-то сломав, задумчиво так говорит и извлекает ножку от табуретки. Так ржали, что к нам заглянули из рот и снизу. Что у вас происходит? Зимой, когда Вася стоял в наряде на КПП, над ним подшутили так. Перед КПП огромная асфальтовая площадь. Летом и осенью её подметают, а зимой, соответственно, расчищают от снега. Простой лопатой тут не справится площадь большая, поэтому имеется специальный удлиненный скребок для двух человек. Один берется за одну ручку, второй за другую и поехали. Впереди, сбиваясь слоями, нарастает и тяжелеет с каждой секундой, с каждым пройденным метром снежный вал. Хватаешься за самый конец ручки, весь подаешься вперед, наваливаешься грудью. Вася запросто управлялся таким скребком в одиночку. Поглазеть на это останавливались даже офицеры. Ребята из роты МТО не поленились и изготовили еще один скребок. Только ковш сделали из куска стали миллиметров 5 толщиной, а вместо ручек приварили два огромных лома. Васин скребок украли, а на его место прислонили к стенке новый. Вышел Вася. Удивленно осмотрел новый инструмент, даже ощупал. Затем пожал плечами и потащил его на площадь. Через час красный распаренный Вася пил чай в дежурке. Площадь была чиста. «Ты как, Вася, не устал?» — не выдержал, наконец, дежурный по КПП. Вася, улыбаясь, закивал головой. «Трохистомывся сегодня. Почему, не знаю». Однажды летом еще меня и Васю послали залатать проржавевшую колючку на дальнем периметре части. Мы, стараясь попадать в ногу, идем по шоссе. Вася впереди, я сзади. За Васиной широченной спиной мне ничего не видать. На наших плечах толстая палка с огромным мотком новенькой проволоки. Жарко. Идти далеко. Скучно. Вася собеседник тот еще. Зная, что этот хохол закоренелый бандервец и терпеть не может ничего исконно русского, я запеваю нарочито окая и якая песенку, которую запомнил еще в университете на занятиях по фольклористике. «Ой, бяда, бяда, в огородили бяда, чай рямуха белая, и что ли любовь наделала!» Вася шагает и сопит. Наконец, в полоборота повернув ко мне голову, басит «Дурацкий писный у вас, москалив!» «Не умей это спевать, надо!» «Вася, а ты заспевай, як надо!» «А я послухаю...» Подначиваю я еще, но Вася снова лишь сопит в ответ и качает головой. «Приятно подоставать здоровенного парня, зная, что тебе за это ничего не будет. Мы проходим мимо дорожного знака ограничения по скорости 20 километров. «Вася, перекур, прошу я!» Некурящий свищ пожимает свободным плечом и кивает. Мы сбрасываем нашу бабину под дорожный знак и усаживаемся рядом в пожухлую траву. Я расстегиваю крючок воротника и закуриваю. Свищ на полгода старше меня по призыву прекрасно знает, что расстегиваться мне еще не положено. Однако ему это глубоко безразлично. Вася поймал мелкого серого кузнечика и сосредоточенно разглядывает его. Кузнечик едва различим между Васиных толстых пальцев. Мимо нас по шоссе изредка пролетают легковушки, на скорости далеко за 100 Вася отпускает, наконец, полураздавленное насекомое и удрученно говорит «Яка ж так и -у усе у вас москалив дрибны. Кришаны. Ничего нема большого». Я откидываюсь на спину и, выпуская дым в синее небо, лениво роняю «А у вас в Хохляндии кузнечики, небось, с корову размером, да?» Вася обижается на Хохляндию, срывает травинку и принимается обкусывать ее кончик. С быстрым шелестом проносится еще пара легковушек. «Ладно, Василий Иванович, не парься. Мы пока одна страна. Знаешь, как один дядька говорил? Одна страна, один народ, один фюрер». Вася удивленно поворачивается. какой фюрер? Гитлер шо ли?» Машу рукой. «Ладно, проехали. Ты на политзанятии не вздумай только ляпнуть это. А то скажешь еще, что я научил. С тебя взятки гладки, а мне еще после армии в универ восстанавливаться. Характеристику от замполита получать. Ты лучше вот что. Я приподнимаюсь на локте и тычу сигаретой в дорожный знак. «Видишь, знак стоит?» Вася кивает. А ведь он, Вася, никому тут нахер не нужен. Вон козлы как гоняют. И при том, действительно, с какой стати тут скорость ограничивать? Людям нужна свобода. Вася давно привык к моей болтовне и лишь усмехается. — А вот слабо тебе, Вася, подарить людям свободу? Радость передвижения без границ, а? Вася недоуменно смотрит то на меня, то на знак. Машет рукой. — Тони, разве можно? Гаина рухает, колы пиймают. Понимаю, что надо дожимать. Да кто тебе здесь пиймает? Тут глухомань такая не хуже, чем у тебя на хуторе. Давай, Вася, вырви этот знак к ебеням собачьим. Покурыв и пишли дальше. Процуват и трэба. Переходя в оборону, Вася изрекает командным голосом и поднимается с земли, стряхивая с кителя невесть откуда набежавших муравьев. Наверное, учуяли полкило карамелек в его кармане. Ну, пишлы-пишлы, встаю я тоже. Просто вам, хохлам, слабо москальские знаки вот так вот взять и выдернуть. Вообще-то я знаю, что подначивать Васю все равно, что обманывать ребенка. И легко вроде бы, но и нехорошо как-то. Но... Вася смотрит на меня сукаризной, затем делает решительный шаг к знаку, пригибается слегка, расставляет ноги пошире и хватает обеими руками облупленный столб почти у самой земли. «Вась, ты чего? Не надо! Я аж так, прикола ради сказал!» Лицо свища краснеет, щеки надуваются, и я слышу какой-то треск. «Наверное, лопнули его штаны, думаю я. Нет, это трещат корни выдираемой травы. Земля у основания знака вспучивается, и под Васино кряхтенье из недр появляется на свет Божия огромная бетонная чушка — фундамент указателя». Вася делает еще одно усилие и отбрасывает поверженный знак в сторону. Я вижу, как по грязному и влажному пористому бетону в беспокойстве снуют мокрицы и еще какие-то насекомые. «Вася», — сдавленно говорю наконец, — «пошли колючку чинить, а?»